В пятис девушка вышла из комнаты. В холле пахло кофе табачным дымом и жареным хлебом. Значит, кроме нее проснулся кто-то еще. «Здравствуй», — сказала она, доставая с полки банку с чаем. «Как вода продолжает подниматься?» Статус «квор», — равнодушно отозвался Эдуард Амброс. Не поняв латинского выражения, Полли вопросительно глянула на него. «Ну, как вчера вечером», — пояснил он, «ни туда, ни сюда». Пока нет ветра, Вилли ничто не угрожает, если, конечно, в подвале все время будет работать насос. «Это правда, что ты вчера сказал про Лисилот?» — спросила Полли. «Да». Размышляя над вчерашней сценой, разыгравшейся возле комнаты Альберты, Полли насыпала в прозрачный чайник благоухающий жасмином чай. Бросив вчера свое обвинение, Эдуард немедленно скрылся в спальне. Разговор на этом оборвался, однако Лисилот была очень взволнована. Полли внезапно усмехнулась. «Как это на тебя похоже? Что именно?» — не понял Эдуард. «Обратить внимание на женские ноги и не заметить лицо, прическу, пальто. Но у нее красивые ноги. Другая на ее месте была бы польщена. А что ты сам делал в скуге на второй день Пасхи?» — осторожно спросила Полли. «Почему не поехал с Мирьем в Норвегию кататься на лыжах?» Я спросил у нее. «Она что, смылась от тебя?» «Наоборот, это я смылся». Из Трюселя на попутках добрался до Эребру. Потом мы поговорили по телефону, это стоило бешеных денег, ей, конечно, уладили все недоразумения, помирились и вновь полюбили друг друга опять же по телефону. Мирьям во что бы то ни стало хотела подобрать меня по дороге, но не могла одна без передышки вести машину от Трюселя до Стокгольма. Но она обещала заехать к Альберте Фабиан. Вот мы и назначили свидание в этом городишке. Насколько я понял, мне нужно было ждать ее возле Виллы, но, очевидно, кто-то из нас перепутал место встречи. «И ты хочешь, чтобы я этому поверила?» Полли залила чай крутым кипятком. Раздавшийся внезапно металлический голос Мирьям Экерюд заставил ее вздрогнуть. «Хочешь, не хочешь, а придется поверить. Надеюсь, ты на мою долю заварила?» «Поджарь еще кусочек хлеба». «В этом доме сок есть?» нет Излишне резко ответила тихоня секретарша. «Если ты не привезла, у нас сока нет». Полли дала чаю настояться, проследила, чтобы он приобрел определенный густо-коричневый оттенок и только после этого разлила его по чашкам. Мирьям, как всегда, была идеально причесана и слегка подкрашена. Одеться она еще не успела и явилась на кухню в весьма откровенной синей-шелковой ночной сорочке. «Спасибо, детка, заваривать чай — это по твоей части». Похвалила она Полли, с жадностью прихлебывая чай. «Английское происхождение», — ответила Полли. «Так, по крайней мере, считала Альберта». «Значит, ты тоже видела ее в тот последний вечер?» «Да, но я была у нее совсем недолго. Около девяти я распрощалась. Она выглядела очень усталой. А потом?» «Ну, потом я пошла к трем старушкам, это здесь рядом». С Эдуарда мы договорились так, либо я буду у Альберты, но к ней нельзя вываливаться слишком поздно, и лучше подождать на улице, либо у трех старушек, это напротив. Вот насчет старушек я, по правде говоря, не понял, признался Эдуард. Кто бы подумал, что это ресторан. Когда я прикатил туда в одиннадцать вечера, вывеска была погашена и в окнах не огонька, а наверху у Фру Фабиан горел свет, потому я и ждал возле дома, как ты мне велела. «В ресторане было темно, потому что по случаю праздника прислугу вечером отпустили», — объяснила Мирьям. «Но мне все-таки открыли и даже дали поесть. Между прочим, новая хозяйка ресторана почти девчонка. Для провинции большая редкость, чтобы ресторан содержала молодая женщина. Я заинтересовался ею. Мы сидели на кухне и беседовали о ее работе. Мне захотелось сделать о ней репортаж в одном из летних номеров, не знаю только, под каким соусом ее подать. «Женщина неделю в неделю женщиной», — предложил Эдуард. Или первая деловая женщина в краю горнозаводчиков. А может, дать о ней заметку в кулинарном отделе? Вместе с каким-нибудь рецептом приготовления селедки? Не подходит? Ну, не дуйся. Хм, надо же понимать шутки. Не выношу, когда ты говоришь с высока о моем еженедельнике. Но в глубине души я отношусь к нему очень серьезно, добродушно сказал он. Можешь поручить Эсперу состряпать статью об этой трактирщице. Он король по этой части, а заголовки и рубрики придут сами собой. Эспер вспомнила Полли, снова возвращая их к тому холодному праздничному вечеру.